Бекки с тяжелым сердцем кочевала из одной колонии в другую. Из Булони в Дьепп, из Дьеппа в кан из Кана в Тур, всячески стараясь быть респектабельной, но, увы, в один прекрасный день ее непременно узнавали какие-нибудь настоящие галки и долбили клювами, пока не выгоняли вон из клетки. Однажды в ней приняла участие миссис Хук Иглс, женщина безупречной репутации, имевшая дом на портман сквер Она проживала в гостинице в Дьеппе, куда бежала Бекки, и они познакомились сперва у моря, где вместе купались, а потом в гостинице за табльдотом. Миссис Иглс слыхала, да и кто не слыхал, кое-что о скандальной истории со Стайном, но после беседы с Бекки заявила, что миссис Кроули — ангел, супруг ее злодей, а лорд Стайн — человек без чести и совести, что, впрочем, всем известно, и весь шум, поднятый против миссис Кроули — результат позорного злокозненного заговора, устроенного этим мерзавцем уэнхемом. И «Если бы у вас, мистер Иглс, была хоть капля мужества, вы должны были бы надавать этому негодяю пощечин в первый же раз, как встретитесь с ним в клубе», заявила она своему супругу. Но Иглс был всего лишь тихим старым джентльменом, супругом миссис Иглс, любившим геологию и не обладавшим достаточно высоким ростом, чтобы дотянуться до чьих-либо щек». И вот миссис Иглс стала покровительствовать миссис Родден, пригласила её погостить в её собственном доме в Париже, поссорилась с женой посла, не пожелавшей принимать у себя её протеже, и делала всё, что только во власти женщины, чтобы удержать Бекки на стезе добродетеля и сберечь её доброе имя. Сперва бэкки вела себя примерно, но вскоре Еста чертела эта респектабельная жизнь. Каждый день был похож на другой, тот же опостылевший комфорт, то же катание по дурацкому булонскому лесу, то же общество по вечерам, та же самая проповедь Блэра в воскресенье, словом, та же опера, неизменно повторявшаяся. Бекки изнавала от скуки, но тут, к счастью для нее, приехал из Кембриджа молодой мистер Иглс, и мать, увидев, какое впечатление произвела на него ее маленькая приятельница, тотчас выставила Бекки за дверь. Тогда Бекки попробовала жить своим домом вместе с одной подругой. Но этот двойной менаж, домашнее хозяйство французское, привёл к ссоре и закончился долгами. Тогда она решила перейти в пансион и некоторое время жила в знаменитом заведении мадам де Сент-Амур на Рю-Рояль в Париже, где начала пробовать свои чары на потрёпанных франтах и сомнительного поведения красавицах, посещавших салоны её хозяйки. Бекки любила общество, положительно не могла без него существовать, как курильщик опиума не может обходиться без своего зелья, и в пансионе ей жилось неплохо. «Здешние женщины так же забавны, как и в Мэйфере», говорила она одному старому лондонскому знакомому, которого случайно встретила. «Только платья у них не такие свежие. Мужчины носят чищенные перчатки и, конечно, страшные жулики, но не хуже Джека такого-то и Тома такого-то». Хозяйка пансиона несколько вульгарна, но не думаю, чтобы она была так вульгарна, как леди. И тут она назвала имя одной модной львицы, но я скорее умру, чем открою его. Увидев как-нибудь вечером освещенные комнаты мадам де Сент-Амур, мужчин с орденами и лентами за столиками для игры в Экарте и дам в некотором отдалении, вы и в самом деле могли бы на мгновение подумать, что находитесь в хорошем обществе и что мадам — настоящая графиня. Многие так и думали, и Бекки некоторое время была одной из самых блестящих дам в салонах графини. Но, по всей вероятности, старые кредиторы времён 1815 года отыскали её и заставили покинуть Париж, потому что бедной маленькой женщине пришлось неожиданно бежать из французской столицы, и тогда она переехала в Брюссель.